Глава 2. Учиться на чужих ошибках. Четыре способа использовать опыт других как ускоритель прогресса. При слове «конкуренция» обычно представляется средневековое поле брани, где выживет сильнейший. Однако соперничество может быть совсем другим, не разящим, а созидающим. Мало кто задумывался, но бороться с кем-то или за что-то нам приходится практически с рождения, в младенчестве мы привлекаем к себе внимание мамы, в школе стараемся заработать авторитет у одноклассников и получить лучшие оценки, на работе претендуем на повышение. Мы бьемся за уважение, популярность, любовь и лучшего напарника. Конкуренция часто выражается в стремлении к совершенству, к достижению поставленных целей, улучшению своего положения. Это не обязательно агрессия, но всегда движущая сила прогресса. Существует множество стратегий конкурентной борьбы. Ребенок, желающий привлечь внимание, может быть образцом послушания или с криками кататься по полу. В играх со сверстниками он может с силы отобрать лучшую игрушку или безудержно хвастаться, приверяя о своих достижениях. Эксперимент «Летний лагерь», проведенный Музафером Шерифом в 1954 году, продемонстрировал негативное влияние конкуренции на детский коллектив. Экспериментаторы разделили мальчиков 11-12 лет на две группы, по 11 человек в каждой. Изначально группы не знали о существовании друг друга. Затем их столкнули в серии конкурентных мероприятий, что привело к межгрупповой враждебности. Далее исследователи поставили перед детьми задачи, для решения которых от обеих групп потребовалось объединить усилия. И именно это снизило напряженность и поспособствовало сотрудничеству. Внутри групп ситуация чаще складывается по-иному. Это доказало еще одно исследование, проведенное в 2018 году большой группой ученых из Канадского университета Британской Колумбии, Американского Принстонского университета и Французского университета Экс-Марсель. Оказалось, при наличии интенсивной конкуренции в отрасли сотрудники компании начинают демонстрировать просоциальное поведение, которая выражается в более высокой степени доверия, сотрудничества и добровольчества. Отсюда позитивная особенность конкуренции. Чем больше у компаний соперников, тем сильнее сплачивается ее коллектив. Подростковая конкуренция тоже может быть здоровой, стимулировать развитие и стремление к совершенствованию. Однако чрезмерное давление родителей или вообще окружение снижает самооценку и вызывает невроз. Важно научить ребенка воспринимать конкуренцию не как самоцель, а как возможность роста. Ценить не только результат, но и приложенные усилия. Родителям следует подчеркивать успехи и прогресс. Нельзя сравнивать ребенка с кем-нибудь, кроме него самого. Поддержка взрослых, похвала за приложенные усилия, за полученные знания и навыки помогут сформировать устойчивую самооценку и позитивное восприятие конкуренции. Ребенка нужно обучать честной игре и уважению к соперникам. В подростковом возрасте конкуренция – неизбежный спутник взросления, она формирует важные для будущего качества целеустремленность и трудолюбие. Соперничество в коллективе Конкуренция в любом коллективе может быть видимой и скрытой, здоровой и деструктивной. Видимое соперничество выражается в открытом стремлении к лидерству, демонстрации профессиональных достижений, жажде признания. Люди сражаются за повышение по службе, премию, внимание руководства. Скрытая конкуренция проявляется более тонко, в распространении слухов, интригах, утаивании служебной, часто важной информации, саботаже или попытках присвоить себе чужие заслуги. Скрытую конкуренцию вызывает личная неприязнь, зависть, страх утратить позицию. В психологии конкуренция рассматривается как мотивационный двигатель, подталкивающий к развитию и самосовершенствованию без ущемления других. Представьте двух садовников. Они не уничтожают тайком чужие растения, а обмениваются отростками, советами, делятся удобрениями и информацией. Они конкуренты, но подталкивают друг друга к совершенству. Здоровая конкуренция не порождает зависти, обиды или агрессии, а способствует росту, заставляет выходить за привычные рамки, искать новые пути, то есть становиться лучше. Мой конкурент и я. Взаимодействие с соперниками – неотъемлемая часть любой конкурентной среды. Успешность контактов обеспечивает взаимное уважение и профессионализм. От всех участников требуется четко определить границы дозволенного, избегать личных выпадов и провокаций. Победа в честной игре достигается благодаря мастерству, а не обману или запугиванию. Соперники, по сути, из зеркала, отражающие сильные и слабые стороны друг друга. Даже в ожесточенной борьбе следует сохранять достоинство и готовность к сотрудничеству. Конкуренция в профессии Для успешной конкурентной борьбы необходимо прокачивать навыки, совершенствовать продукты и услуги, Учитывать обратную связь и отслеживать изменения на рынке. Долгосрочному удержанию лидерства способствуют инновации и адаптации. Экспериментируя и пробуя новые подходы, можно на шаг опережать соперников. Инвестиции в развитие команды и создание сильной корпоративной культуры окупаются. Мотивированные и квалифицированные сотрудники являются главной движущей силой и конкурентным преимуществом. Еще важна эффективная маркетинговая стратегия. Необходимо определить целевую аудиторию, разработать для нее убедительное сообщение и выбрать оптимальные каналы коммуникации. Лояльность клиентов – лучший адвокат и источник повторных продаж. Эффективное управление финансами, максимизация прибыли и контроль трат обеспечивается устойчивым развитием и конкурентоспособностью. Стабильному успеху способствует бенчмаркинг сравнение себя с лучшими образцами и улучшение по их примеру собственных показателей, не копирование, использование чужого опыта в своих условиях. Основные этапы бенчмаркинга. Первое. Выбор объектов для сравнения, процессов или показателей, требующих улучшения. Второе. Выбор компаний для сравнения, поиск организаций, достигших высоких результатов, в выбранных областях. Третье – сбор и анализ данных, изучение методов и практик этих компаний. Четвертое – внедрение улучшений, применение полученных знаний в собственной компании. Бенчмаркинг может быть внутренним или внешним, но в любом случае он должен быть непрерывным, с регулярным анализом полученных результатов. В идеале конкуренция должна подстегивать, но иногда она давит, словно каменная плита. Если дело приносит почти один негатив, остановитесь. Признайтесь себе. Да, мне больно. Да, я устал. Уже это шаг к освобождению. Не корите себя за эмоции, они нормальны. Сместите фокус с других на себя. Вспомните, что вам нравилось раньше, что вдохновляло. Вернитесь к началу. Сосредоточьтесь на улучшении себя, а не на победе над соперниками. На самом деле важны именно ваши уникальные видения, знания и умения. Конкуренция может быть уроком, но никогда не должна быть источником страданий. Ваш путь – ваш собственный. Не бойтесь конкуренции. Рассмотрите ее как возможность, как стимул, как зеркало, отражающее ваш потенциал. Пусть она станет вашим союзником. Постановка целей. Осознанное стремление к результату позволяет сделать мечту былью. Наличие цели наполняет каждый день энергией и желанием действовать, дает внутреннюю опору, помогает преодолевать препятствия и сохранять оптимизм. Не имеющий цели человек легко теряет ориентиры и рискует быть погребенным рутиной. Успешность жизни и карьеры определяется постановкой целей. Они вдохновляют, побуждают к действию, заряжают энергией, заставляет делать последовательные шаги. Четко представляя себе желаемый результат, человек преодолевает любые трудности. Достижение цели приносит удовлетворение, уверенность в себе, замыкает положительный цикл и побуждает к новым свершениям. Исследователи из Мюнхенского технического университета установили, сама по себе постановка целей без финансовых стимулов повышает производительность на 12-15%. Это касается как количества и качества продукции, так и энергосбережения. Краткосрочные и долгосрочные цели Краткосрочные цели представляют собой конкретные задачи, решить которые предполагаются за относительно непродолжительный отрезок времени, обычно от нескольких дней до года. Они помогают продвигаться вперед небольшими шагами и являются важным звеном в достижении долгосрочных целей помогает лучше организовать время и добавляет мотивации. Краткосрочные цели нередко включают в себя еще более простые задачи – ежедневное планирование, завершение в установленный срок проекта, участие в мероприятиях. Долгосрочные цели представляют собой амбициозные планы, которые предполагается реализовать в течение значительного времени, обычно от нескольких лет до десятилетий. Получение высшего образования – открытие собственного бизнеса, достижение финансовой независимости. К долгосрочным целям можно стремиться всю жизнь. Цели также бывают личными и профессиональными. Среди первых может быть долгосрочное желание освоить иностранный язык и краткосрочное – пройти трехмесячный интенсивный курс. В профессиональной жизни реализованная долгосрочная цель получения университетского диплома Продолжается краткосрочной целью получения сертификата о повышении квалификации, необходимого для карьерного роста. Многие мои клиенты жалуются, сколько ни бейся, цель представляется недостижимой. Я объясняю, дело в неверном определении цели. Алексей пришел ко мне с жалобами на разочарование и усталость. На протяжении нескольких лет он пытался открыть свое дело. Идея оказалась понятной, мотивация сильной. Но каждый раз что-то мешало. То не хватало времени, то средств, то уверенности. Шли годы, цель как будто все время отодвигалась. Удача не приходила, а фиаско представлялось все более неизбежным. Клиент описал свою проблему так. Есть желание, но нет его реализации. Внутри напряжение, бессилие, нарастающая тревога. Я посоветовал внимательно изучить цель. Вместе мы разобрали, чего именно хочет Алексей, почему это важно, насколько ясно он представляет себе конечный результат. Оказалось, идея начать свое дело только звучала вдохновляюще, однако на самом деле целью не являлась Ни сроков, ни шагов, ни четкого итога. Все слишком обще. Я предложил определить понятные этапы, изучить рынок, создать минимальный продукт, найти первых клиентов. Алексей принялся за дело с неожиданной для меня энергией. Четкая структура создала ощущение контроля ситуации. Каждый пункт плана был понятен и достижим. Алексей начал с самого простого. Выписал, что уже знает и чего ему не хватает. Затем появился список дел на ближайший месяц. Звонки, встречи, отчеты. Все вдруг стало логичным и осмысленным. Прошло несколько месяцев, и цель начала выглядеть реальной. Алексей открыл первые продажи, нашел партнеров, получил положительную обратную связь. Но главное, он почувствовал себя способным достигать. Поставить цель – это не только определить желаемый результат, но и создать ясную дорожную карту. Важно, чтобы цель оказалась измеримой, достижимой, релевантной и ограниченной во времени. Это позволит представить, что именно необходимо делать и в какие сроки постановка подцелей сделает процесс более управляемым. Корректировка целей и подцелей важная часть процесса. Она позволяет учитывать изменяющиеся обстоятельства и поддерживать настроение. Не путайте цель с мечтой. Мечты и цели часто воспринимаются почти идентичными понятиями, однако по природе и роли они сильно различаются. Мечта, продукт воображения Нежное желание, абстрактное стремление к чему-то большему, мечта безгранична. Многие грезят о путешествиях по всему миру или об уединенной жизни на тропическом острове, но мало кто всерьез к этому готов. Цель определенно и имеет четкие рамки. Она представляет собой результат, которого предполагается достичь, требует планирования и действий. Цели реалистичны и измеримы, что позволяет отслеживать прогресс. Цель стать экспертом в своей профессии или пробежать марафон предполагает понятные этапы ее достижения. Мечты питают дух и воображение. Цели направляют усилия и приводят к свершениям. Мечтать – значит вдохновляться. Ставить цели – значит осуществлять фантазии. Как превратить мечту в цель? Запишите мечту. Это позволит укрепить намерение. Разбейте мечту на части. Это упростит ее осуществление и сделает его более реалистичным. Установите для каждого этапа временные рамки. Это создаст мотивацию и позволит отслеживать прогресс. Будьте готовы к трудностям. Заранее разработайте стратегию их преодоления. Корректируйте планы. Так они всегда будут актуальными. Точка прибытия. Поставленные ориентиры – важный инструмент на пути к цели. Они задают направление движения, позволяют совершать определенные действия и указывают конечные точки этапов. Ориентир помогает сосредоточиться на важном, устраняет избыточные отвлекающие факторы и упрощает принятие решений. Когда цель четко сформулирована, то приходит понимание, что именно нужно сделать для ее достижения и каким образом распределить ресурсы и время. Метод OKR. Разработка методологии достижения целей началась в середине 1950-х, а в 1971 году, признанную к тому моменту методику, доработал будущий венчурный капиталист Джон Дорр. Она и получила название OKR. Цели в системе OKR — это четкие, вдохновляющие, амбициозные задачи, которые нужно решить за определенный промежуток времени. Они должны быть ясными, понятными всем участникам, конкретными, четко отображать, чего именно нужно достичь, мотивирующими, достаточно амбициозными, чтобы вдохновлять, но одновременно достижимыми. Цель может быть, например, такой – увеличить доход компании в следующем квартале на 30%. Методология OKR становится все более популярной благодаря простоте и эффективности – Усилия сосредотачиваются на приоритетах, создается культура высоких ожиданий и достижений. ТОП-7 целей, которых можно достичь за 5-10 лет. Первое. Получение образования. Начать нужно с изучения учебных заведений, существующих программ, условий поступления и перспектив будущего трудоустройства. Принесут пользу и значительно расширят карьерные горизонты консультации специалистов по профориентации и мнения выпускников. Второе. Карьерный рост. Определите свои сильные стороны, интересы и ценности. Решите, какая работа приносит вам удовлетворение, чего именно вы хотите достичь через 5, 10, 20 лет. Сформулируйте конкретную, измеримую, достижимую и ограниченную во времени цель, Через три года стать руководителем отдела маркетинга, увеличив продажи на 15%. Разработайте план действий. Какие навыки необходимо развить, какое образование получить, с кем установить контакты. Ищите возможности для обучения и развития. Участвуйте в проектах, берите на себя ответственность. Третье. Финансовая независимость часто достигается через создание пассивного дохода или накопления. Оба подхода требуют финансовой грамотности, целеустремленности и готовности к риску. Пассивным доходом называют средства, не зависящие от ежедневной деятельности, дивиденды, роялти, плата за сданную в аренду недвижимость. Для получения пассивного дохода необходимы значительные предварительные вложения, инвестиции в ценные бумаги, приобретение недвижимости. Однако при благоприятном стечении обстоятельств впоследствии забот станет существенно меньше. Накопления, значительные и регулярно пополняемые сбережения, инвестиции в различные активы, позволяют создать солидную финансовую подушку. Важнейший фактор успешности накоплений – долгосрочное планирование и осознанное управление расходами. Четвертое – собственный бизнес. Это всегда прыжок в неизвестность вероятные неудачи, финансовые риски, неопределенность будущего. Любой нынешний успешный предприниматель однажды преодолел этот страх и сделал следующие шаги. Сформулировал идею, проанализировал рынок, есть ли спрос на будущий продукт или услугу, учел риски, разработал бизнес-план, трезво оценил ресурсы, финансовые, временные, профессиональные. При недостатке средств по одной или нескольким позициям стоит подумать о партнерстве или обучении. Важно верить в свою идею и быть готовым к трудностям. Пятое. Личностное развитие. Учитесь всему, что кажется интересным. Проходите курсы и тренинги. Попробуйте бесплатный мастер-класс. Читайте специальную литературу. Смотрите обучающие видео. Экспериментируйте. Ищите перспективное занятие, доставляющее удовольствие и заряжающее энергией. Шестое. Здоровье. Спорт, физические нагрузки повышают мотивацию, залечивают душевные раны. Ученые исследовали связь физической активности с психическим здоровьем. Те, кто интенсивно выполнял упражнения, продемонстрировал и более высокие показатели психоэмоционального благополучия тренировавшиеся столько же по времени, но менее напряженно, оценили свое психическое состояние ниже. Разумеется, это не означает, что умеренная физическая активность не приносит пользы, но интенсивные тренировки, как утверждается, оказывают двойное позитивное влияние и не только на мускулатуру. Если ваша ежедневная программа ограничена размеренными пробежками, то считайте, что теперь есть повод добавить к ним что-то еще. Седьмое – семейное счастье осознанно или нет но цель создать семью есть у каждого для этого не бывает поздно вопрос актуален в любом возрасте если мешают страхи и сомнения разберитесь в них самостоятельно или с помощью психолога чаще представляйте свою будущую семью визуализируйте счастье и гармонию общайтесь с семьями которые представляются вам счастливыми наблюдайте за взаимоотношениями в них не бойтесь открыться для новых знакомств и свиданий. Но что делать, если годы прошли, а поставленные цели так и не достигнуты? Заранее сложно определить, сколько понадобится времени. Это зависит от множества факторов. Возможно, вы изначально были слишком оптимистичны или недоучили что-то важное. Провал – часть пути к успеху, но он способен преподать ценный урок.